Глава 55. Тревожный вечер. На другой день Динка снова тащит своего друга на баштан. Ей нравится уважение, с каким встречают его мальчишки. Нравится, как Ленька делит добычу, отдавая большую часть на общество и оставляя себе один-два арбуза. Динке нравится в веселой компании погружать свой нос в сахарную красную мякоть и, захлебываясь соком, глядеть, как из-за арбузных половинок блестят черные, карие, голубые и зеленые глаза. Но, возвращаясь к обеду домой, она вдруг серьезно сообщает. «Я, наверное, уже объелась, Лень, потому что у меня в животе что-то ходит большими ногами». «Да ну!» — пугается Ленька. «Говорил, не ешь много». «Ты ничего не говорил». «Еще заболеешь теперь», — волнуется Ленька. «Нет, я не заболею, я просто пересплю это время». «Ну, так не выходи после обеда, ложись спать». Динка соглашается. Она действительно так переполнилась арбузным соком, что даже щеки у нее лоснятся, и нос стал розовый, как у поросенка. «Ты ничего не ешь, Диночка? Может, тебе не здоровится?» — спрашивает мама. «Нет, мне очень здоровится», — отвечает Динка и обводит взглядом все лица за столом. «Это им всем не здоровится», — думает она, замечая необычную бледность матери, втянутые щеки Кати и окаймленные голубоватой тенью глаза Алины. А мышке говорить нечего. Мышка стала похожа на пестик внутри цветка. «Никич!» И тот совсем засушился к концу лета, а говорят, что на даче люди поправляются. Вот так поправились, нечего сказать. Ей и жалко всех, и почему-то смешно. Но когда взрослые молчат и хмурятся, то смеяться нельзя. Нельзя и рассказывать что-нибудь. Катя сразу закроет рот одним словом. «Прекрати!» «Ладно?» Динка с трудом дожевывает свою котлету и вылезает из-за стола. На «Волге» гудит пароход, Катя вскидывает глаза на Марину и тихо говорит «Уже шесть часов». Марина кивает головой, молча катает по скатерти хлебный шарик, Никич двигает седыми бровями и, откашлившись, глухо бросает в сторону «Теперь уж так или иначе...» Алина быстрым тревожным взглядом окидывает лица взрослых и вытягивает из воротника шею, как будто ей душно. «Кто-нибудь должен приехать, мама?» — звонким голоском спрашивает мышка. «Нет, почему же сегодня не воскресенье?» — отвечает мать. Но голос мышки прерывает тягостное молчание за столом. «Теперь уж на дачах посвободнее стало, многие в город переехали» говорит Никич. Да, и на проходе заметно меньше пассажиров вставляет Марина. Осень жестко и холодно бросает Катя, и все глаза устремляются в сад, на пожелтевшие верхушки деревьев, на покрасневшие кусты и цветные мохнатые астры на клумбе. «Осень — это длинные тягучие дожди и холодный ветер, а сейчас еще тепло, и над садом летают белые пушинки, и листья еще изо всех сил цепляются за свои ветки». «Бабье лето», — уточняет Никич. «У Алины делается несчастное лицо, скоро начнутся занятия в гимназии, а мама еще ничего не говорит о переезде в город». Да и как можно сейчас говорить об этом? Словно грозная туча нависла над их домом. Алина чувствует это в каждом слове, в каждом движении взрослых. Ее не обманешь, не обманешь и чуткую мышку. «Катечка», прижимаясь к плечу тетки, тихонько говорит она, «Ты, может, с кем-нибудь посудилась Ты обиделась на что-нибудь, Катечка?» «Нет, мышка, не беспокойся», — ласково отвечает Катя, принуждая себя улыбнуться. «Откуда ты взяла?» «Я так», — вздыхает мышка, не зная, что сказать. Одна Динка не беспокоится. Все уже пережито ею. И тяжелый заговор молчания, и круглое одиночество в отсутствии Леньки, и мучительные страхи, и гнетущее беспокойство за Марьяшку, и разлука с Линой. Динка знает теперь, что мысли могут одолеть человека, если позволить им разыграться. Да еще, если не просто думать, а все свое думанье представлять себе в лицах, с разговором и разными житейскими мелочами, убеждающими в полной действительности надуманного. Эге, Она этого больше не допустит, выработав несколько простых приемов вроде «Карла и Клары». А то и просто вскакивает, бегает, поет, повторяет себе в защиту. «Ничего, ничего, головешка-бомбежка, я тебе придумаю, я тебе придумаю!» Хозяина она тоже больше не боится. С тех пор, как Вася плотно завалил его камнями и вполне убедился сам, что он убит в лучшем виде, Образ этого человека с злодейской бородой куда-то совсем исчез и забылся. А взрослые сами по себе, и дела у них свои. Приедет Костя, говорит что-то, а потом они сидят вот так, как сегодня за обедом. Конечно, Костя жених, а с женихами всегда морока, и конца ей видно нет. «Одного Динка с мышкой уже выгнали!» Так не успели оглянуться, как Малайка сделался женихом и увез Лину, теперь Костя. Динка любит и Костю, и Малайку, но где-то глубоко в душе у нее затаилось чувство обиды против них, особенно после отъезда Лины. Вон как они делают нехорошо. Себе одному взял Малайка Лину. Пустая стоит кухня, и некому прибежать Динке, некому пожалеть ее. Девочка сидит в гамаке и, отягощенная арбузным соком, лениво решает вопрос, лечь ей спать или пойти к Никичу, постругать что-нибудь, сделать себе тоненький острый ножичек давно уж не работает с ними никич изленился совсем днем спит и никто ничего не говорит ему правда он давным давно не берет в рот водки поэтому может быть и катя с ним дружит и костя часто ходит к нему в палатку поболтать заважнее чел никич а сегодня и вовсе сидит целый день на террасе с Катей. Уже давно и мама приехала, а он все сидит. Может быть, мама хочет одна побыть со своими детьми? Может, она хочет почитать им книжку или поговорить о папе? Динка вдруг чувствует непреодолимое желание уткнуться головой в колени матери, слушать ее голос, прижиматься лицом к ее нежным рукам, «Пойду, подговорю мышку и вместе скажем, посиди с нами на крылечке, мама». «Но где мышка? Куда она залезла со своей книгой? Читать сейчас уже поздно, сумерки окутывают сад, скоро в комнатах зажгутся лампы». Давно-давно мама не играла на пианино, и дядя Лека не пел под ее аккомпанемент. Динка потихоньку подходит к террасе, но на дорожке появляется Алина. Она в своей коричневой форме, только без передника и без белого воротничка, такая строгая и скучная, как учительница». «Алиночка, давай попросим маму посидеть с нами на крылечке», — заискивающе говорит Динька. Но в глазах Алины появляется искренний испуг. «Ты с ума сошла!» — восклицает она, и лицо ее делается еще строже. «Почему я сошла с ума?» «Мы же сидели раньше. Сумасшедшие, что ли, были?» — обиженно ворчит Динка. Но Алина против обыкновения не сердится. «Диночка», — мягко говорит она, — «лучше бы ты легла спать. Смотри, какие тучи на небе. Мышка уже пошла в свою комнату. Хочешь, я попрошу ее рассказать тебе на ночь сказку?» До да ночи еще далеко». Но с Динкой можно все сделать, если обращаются с ней по-хорошему. Она доверчиво берет за руку старшую сестру. «Пойдем, если хочешь, я лягу спать, а мышка пусть рассказывает», — покорно говорит она. Алина приводит ее в комнату, мышка сидит на подоконнике и читает. «Уже темно читать», — говорит Алина. «Уложи лучше Динку и расскажи ей сказку». Мышка со вздохом прячет под подушку книгу, Алина уходит. Динка медленно раздевается, долго возится сливчиком. Жил-был один царь, присев в ногах ее постели, начинает мышка. «Подожди со своим царем! Я еще ноги не вымыла!» — сердито обрывает ее Динка. «Мышка не Алина, на нее можно и поворчать!» «Жил-был один царь», — снова начинает мышка, видя, что сестренка уже вытерла ноги полотенцем и залезает в кровать. «Царь, царь, говори про что-нибудь другое». «Укладывают спать, когда еще не стемнело даже», — сварливо выговаривает Динка, подкидывая ногами одеяло. «Ну, жила-была одна бедная женщина, — покорно меняет сказку мышка. Но в комнате мамы слышен голос Никича. «Ну, я ухожу на свое место», — говорит он. «Да, идите, Никич, посмотрите, как там Волга, что-то очень стало душно. Не было бы грозы, беспокоится мама». «Похоже на это, но, может, к ночи подымется ветерок, а то большая туча идет». «О, это все дело второстепенное. Я пошел», — говорит Никич. «Возьмите плащ», — напоминает ему Марина. «Куда это он?» — удивляется Динка. И лезет на подоконник посмотреть на тучу. «Закрой окно. Катя не велела открывать», — говорит мышка. Но Динка высовывается в окно. «Никакой грозы нет, только небо черное. Я люблю грозу», — говорит она, спрыгивая на кровать и закрывая окно. «Ну, говори твою сказку!» Свертываясь уютным клубочком, смягчается она. Мышка начинает длинную историю одной женщины, которая очень хотела иметь детей. И вот родилась у нее девочка. У самой бедной женщины самая красивая девочка во всем королевстве. Беленькая, как снежок, румяненькая, как яблочко и стройная, как березка. «А какая еще?» — косит из-под одеяла одним глазом Динка. «Может, дура? Говори про нее все». «Ну почему дура?» — обижается грубо прерванная в своем сказочном красноречии мышка. «Умница-разумница. За что не возьмется, все у нее спорится». Динка больше не перебивает. Тихий голос мышки клонит ее ко сну, но, засыпая, она слышит за стеной такой же тихий голос мамы. Уже десять минут девятого. «Ах, — сказала бедная женщина, — я не отдам свою дочь во дворец. Деньги не приносят счастья». Но король рассердился. Мерным голосом продолжает мышка. Ужасно шумит волга, глухо доносится из-за двери голос Кати. Голос сказки, чередуясь с суровым голосом жизни, тихо укачивает Динку, а заодно и усыпляет сказочницу мышку. Уложи детей, говорит Катя. Но Динка уже крепко спит, мама раздевает сонную мышку и укладывает ее в постель, проверяет, плотно ли закрыто окно. В комнате у Алины темно. Дети спят, говорит Марина, входя в свою комнату, но Алина не спит. Маленькой неприметной тенью скользит она вдоль забора, обходит каждый куст, каждое дерево. Притаившись у калитки, смотрит на дорогу. В душном предгрозовом воздухе не колышется ни один лист, не шевельнется ни одна ветка. Притихли птицы.